На завтрак я вышла, как ни в чём не бывало. Нарочно надела самое большое платье и с порога в столовую, где Вайн пил чай в полной тишине, негромко сказала: "Извини, что вчера порвала твою пижаму". Вайн неодумённо замер. Чашка задрожала в его руках. Я медленно прошла за большой овальный стол и устало села напротив. Нам ведь всё равно придётся жить вместе, да? будто смирившись с этим, спросила я и взглянула в его красные глаза. Видны, не спал всю ночь. Я сделаю для тебя, деточка, всё, что попросишь, несчастно проговорил Ваин. Я печально кивнула и налила себе чаю. Посуда красивая и булочки глазированные на столе. Я взяла одну и отломила кусочек. Ты же их не любишь, расстроена заметил муж. Я поморщилась, будто и в самом деле не люблю, но не выплёвывать же такой нежный кусочек. Я так устала от странного питания на мис Что готова полюбить всю еду на Микери? Покачала головой я. И да, дорогой, мне нужно сменить гардероб. Я очень похудела после операции. Надеюсь, ты не против, если я временно отойду от дел и просто поживу. Мне снова надо привыкать ко всему. Я смотрю на всё, будто впервые вижу. Работала Урсула с мужем, поэтому мне не требовалось выезжать куда-либо в служебное здание. Это было одним из преимуществ Конечно, деточка, я тебя ничем не потревожу. Я поднялась и, забрав чай и булочку, пошла в свою комнату. На пороге столовой оглянулась и строго сказала: "И не зови меня больше, деточка".